Ты умеешь ухаживать за землёй? Вот то умею. А ты мне без будто. Знаешь хотя бы о том, что делает ваша школа? Ну, этот курс науки, кажется, прошёл. А это правда, что хотел быть агрономом? Спросил Сагайдак. Правда? Да, по развёрстке губернского комитета бедноты меня послали на рабфак при пединституте. Это хорошо, что тебя послало село, выходит, верила тебе. А доверие людей надо оправдывать, уже поучительно сказал Мусульбас. О, ну, постараюсь, разумеется, не нашёл ничего лучшего ответить Данила. Так вот, Данила, я не буду тебя стращать, как ступач. Стращай сам себя. Мы сегодня после ступачёва наскока говорили о тебе, вспомнили и твоего отца, А тут я кое о чём расспросил Максим Петровиче, и мнение наше таково: пошлём тебя в твоё село председателем колхоза. Меня оторопел Данила. Из-под суда до на должность тебя испугался, да уж не обрадовался. Одним тебя утешить могу. Не святые горшки обжигают. Сколько раз слыхал, Это пословицу Данила, но кажется, только теперь понял её смысл. Путаясь в круговороте мыслей, спросил: "А школа как же?" "Вот земля и люди будут тебе новой школой. Нам очень нужны те, кто бы сейчас любой ценой спасал село. Помоги людям дождаться нового хлеба". Поднял на Данила печали боль орехово-карих глаз секретарь Понимаешь, хлопче, понимаешь, какую тяжесть кладём на твои ещё не окрепшие плечи. Понимаю. Кивком благодарил неожиданных гостей за доверие и в то же время тревожился за свой завтрашний день. Сердце у тебя доброе, пусть трудности не надорвут его, пусть недалёкие людишки не озлобят его. Так по рукам. А вы сразу же в жатву не навалите на меня ни посильный план, э, эту что орг? Погрозил пальцем Сагайдак. Если тебе говорят по рукам, то надо и торговаться. Поймал на слове. Мусульба спокачал лысой головой с отблесками лампы на ней. Ни посильного плана тебе не дадим. Но помни, что хлеб должны иметь и люди, и государство, и чем больше, тем лучше. Вот теперь и ломай голову над этим, думай, как поётся в песне: "Ой, думай, думай, чи переплывёшь Дунай". Теперь твоё село, твой Дунай. Выбивайся, хлопец, а то нам сейчас очень трудно, очень на какие-нибудь фонды для людей можно надеяться? Нет таких фондов, вздохнул Мусульбас. Одни огорчения есть. Ими злорадствуя пользуются наши враги. Да с ними нам детей не крестить. Нам любой ценой надо спасать своих людей. Так вот, повторяю, выбивайся. А вы хоть один глаз закроете, когда как-то буду выбиваться? Не имею права закрывать глаза, но и защуп тебя сразу не буду хватать. Что тебя ещё беспокоит? Сверхраньний Сеф, запретите его. Это же глупость, Мусульбас вздохнул. И глупость не всегда запретишь. Сеей, когда надо сеять, и спасай людей. А сейчас мы тебя подбросим в твоё село, в темноте. Удивился Данила. Что для нас ночь, когда должно взойти казацкое солнце, заиграл стрелами бровей сагайдак. А как переберём теперь через броды? Ну, если проскочим казацкий, тогда, возвращаясь, проскочим и татарский броды, не печаль. И что-то своё вспомнил сагайдак. А вот есть ины у человека броды. Голубой, как рассвет, детства, потом словно сон, хмельной брод любви, затем безмерного труда и забот, и наконец внуков и прощания. Мой дед бывал говорил: по четырем бродам текут воды жизни, а назад не возвращаются. Людей надо спасать, прервал Сагайдака Мусульбас. Так по коням? И они при луне проскакивали хмельные воды, несколько раз вспугивали на лугах сонных уток, а когда остановились перед домом правления, Мусульбас вынул из кармана то ли торбочку, то ли ки сет и подал Данилу: «Вот тебе власть в руки, печать. Только больше орудуй головой, а не печатью». Он протянул Данилу руку: «Вот и бывай». Куда же вы? Может, у меня переночуете? Считай, проходит ночка, надо утро встречать, ответился Гайдак. А когда Мусульбас пошёл к коням, тих спросил Данила: "Ты слыхал, как в прудах сахар отраеста всплескивала рыба?" "Слыхал", и о чём подумал: "Ночью забрести в пруд, а утром хоть детям наварить ухи, да гадливый ты", прищурился Сагайдак. На твоем месте я сделал бы так. Вот и не откладывай этого дела. И что он за человек? Подсмеивается, насмехается, или вправду хочет как-то помочь? Сагайдах верно понял, о чем думает Данила, и шепнул ему: "А хочешь, я тебе помогу". Это ж как! А торопел еще не избранный председатель. Завтра после собрания мы с тобой переберемся на самый большой пруд, где полупудовые карпы выгульваются. Там хозяйничает мой добрый знакомый. Мы и подкатим к нему с возом и мешками. А послезавтра вари уху и детям и пахарем. Сбиваешь хлопца с пути? Неожиданно откликнулся от брички Мусульбас. На это Сагайдак невинно ответил: Да нет, это мы как рыбаки. О королевской ухе говорили, королевской или цыганской? – спросил без осуждения. Вот так неожиданно и открылась новая нелегкая страница его жизни. И первое, с чего он начал председательствование, обошел все хаты села, заглянул в глаза и старым и малым вобрал из них печали на года. Не больше ли всего поразило его тогда вдова Галина Пастушенко и ее детки. Пятеро златоглавых кудрявеньких малышей, держась за юбку матери, так посмотрели на него, что уже не надо и спрашивать, есть ли в хате какая-нибудь еда. Садитесь, Данил Максимович, тихо-тихо сказала молодая мать, с продолговатого ее лица. И голод не смыл красы. Только уста исказил двумя глубокими серпками, да нежелие сыпнул мглистой печали в глубокие глаза. Ель что-нибудь? Грустно посмотрел на детей. Коржики из хрена. Что это за еда? Вдова мигнула выцветшими ресницами, и на них повисли две капли. Сейчас же приходите ко мне. возьмет что-нибудь из моего учительского пайка, спечёт какого-нибудь коржа. Женщина не отнекивалась, лишь вздохнула и ещё тише сказала спасибо. Только чем отдавать буду? Но ну, хоть этим не морочите себе голову. Там пайка то того с две пригоршни осталась. Слушая и покрываясь пятнами, она взяла ту убогую муку. И удручённая вышла в сени. Данила бросил вдогонку: "Вечером я ещё, наверное, загляну к вам". У вдовы вздрогнули плечи, она обернулась, одной болью взглянула на него. Хотела что-то сказать, но не сказала, только голову склонила на грудь. Вы ж на всякий случай огонь в печи не гасите. Почему? И укоры отчаяния пробились из-под ресниц, и вдова, словно не своими ногами, вышла из хат. К вечеру он зашёл в коровник. Его сразу кругом обступили молодые доярки. Девчатки печально улыбнулся им: "Не гостинца, а списочек принёс вам. На всех вас возлагаю надежду, что поможете малышам". ибо и у самих будут дети вот тут написано кому сколько надо выдавать молока